Отличное по всем параметрам утра портило только разбитое состояние. Будь ты хоть трижды попаданец с полным ртом читов, выспаться за сорок минут невозможно. Стоило ли оно того? Конечно же, да. Был ли я полезен после прихода Громыка и начала совсем другого разговора? Конечно же, нет. Но как уйти, если на твоих глазах, Катихон показывает мастер-класс по аккуратному прогибу простравившихся и готовых в любой момент сорваться с крючка. Скандалы — дело такое. Поржет народ пару недель забудет. Врагов. Будь дело только в провале операции, они бы и сорвались. Но утекший на нормальную половину Германии референт, руководитель разведки, это такой залет, что отмываться будет архи-сложно вплоть до отставки всего правительства во главе с канцлером. Вилли нам на своем посту полезен. У него тоже референт-штазист рядышком, и об этом никто не догадывается. Однако канцлер — это не глава БНД, и информировать как его, так и его референтов гораздо ниже, чем у Герхарда и его сотрудников. Перегнули. Немцы бы и на публичный скандал с отставкой пошли бы, но громыка работать умеет не мне, сирому чита. Итоги переговоров замечательные. В первую очередь, конечно, обмен сидящими в наших и немецких теоремах агентами по крайне редкому и выгодному курсу. Один к пяти. Из этих двое, пяти двое — штазисты, потому что союзникам ради этого пришлось спалить невероятно ценного агента. Всего мы отдадим 12 ФРГшных упырей. С нетерпением ждем прибытия наших товарищей домой. По вот такенному соцпакету каждому за образцовое держание языка за зубами в гестаповских застенках. Вторая хорошая плюшка – увеличение моего личного эфирного времени в местном телеке с 20 минут до полутора часов. Трепаться я люблю. Плюшка третья – экономическая, в виде разблокировки ряда сделок по закупке производственных мощностей. Заблокировали их чисто из вредности. Ничего санкционного в список не входит. Плюшка четвертая очень хорошо сочетается со второй. Потому что Герхарду все-таки придется уйти на пенсию. А я расскажу всему ФРГ, чем именно промышляет их разведка на налоги честных немецких граждан. И дома про это тоже расскажу. И Джима попрошу рассказать там, за океаном. Ну а в Азии вообще на всех политинформациях зачитают. Снимать своего согласного на это спецслужбиста, хрен такого снимешь, потому что поставили из Вашингтона, Вилли будет под предлогом, поставивший под угрозу Олимпиаду провокации. Планирует политических очков на этом срубить, надо полагать, но жестоко заблуждается. «За полтора часа в местном телеке я обнулю все, что у него есть». Украина буди вильную! ворвался в окно, поверши меня вот рыб крик. Я что, в свой мир обратно вернулся? Странно. Номеры, сидящие на кровати у противоположной стены шестой, не изменились. Геть, москалив! Нет, я, конечно, знал, что ублюдочных нацистов до конца не перебили, но что это? Как оно не подходи, считал мои намерения шестой. «Не будет же он меня силой оттаскивать?» «А нет, оттаскивает». «Товарищ Шестой, я могу словать вам пальцы», — взялся я за перехватившую мою грудь ладонь. «Можешь», — признал он, — «но не сломаешь». «Не сломаю», — признал я в ответ. «Давайте вы меня заслоните, а я аккуратно выгляну». «Слава Украине! Героям слава!» — Нифига себе. А я думал, эту кричалку придумали только в моем времени. Пять секунд, отпустив меня, обозначил лимит шестой и подошел к окну. Выглянув из-за его плеча, я увидел группу из пары десятков человек, окруженных полицаями. Рядом нашлись журналисты и толпа интернациональных зевак. — Это что, полностью законная, согласованная в прицами акция? «КГБ убило моего отца, героя Украины, Степана Бандеру!» Размахивая руками, руками ревел какой-то чувак в шароварах и вышиванке. «Який щирый хохол тут у нас!» — умирился я. Критерий простой. Если украинец проникся хуторским национализмом, он неизбежно мутирует в хохла. «Сын Бандеры!» — сложил 2,26. «Андрей, гражданин Канады!» Интересно, он сам понимает, что в Киеве его линчуют без всякого вмешательства советской власти, задал я риторический, потому что шестой все равно не ответит на вопрос. Даже в мои времена, когда новейшие апологеты украинского национализма вручили Висюльку внуку Бандеры, тот попытался пожить в Киеве, но быстро уехал. Потому что нацисты это громкое и мерзкое, но меньшинство и всех усилий рагульской пропаганды промыть мозги большинству не хватало. Неловко бы получилось, если бы внучку Бандеры кто-то голову проломил. Пусть лучше в Канаде сидит, там нацистов любят. — Хватит! — попытался прервать созерцание КГБшник. — Вы согласуйте мое высовывание в окно минут на пять, а я помощника напрягу, — решил я и пошел в коридор. Ни хрена в этом мире не меняется. Вот скакала Рогульё по Европам, так и скачет, показывая всему миру, как много этот самый мир им должен. Злу сопротивляются, оркам. А ну-ка, раскрывай кошелек пошире, белый хозяин, за твои интересы страдаем. Ладно, вы перед посольством скачки устраивали, это понятно и привычно. Но они же в Олимпийскую деревню припёрлись. А немцы он. Подмахнули и даже сотрудников выделили таких ценных хохлов охранять. Помощника за столом мне оказалось. Тоже решил в окно посмотреть. «Хэр Клаус!» — окликнул я его. Немец подпрыгнул и обернулся. «Через четыре минуты я должен держать в руках мегафон!» С улыбкой заявил я. «Э, «Мега!» — попытался он переспасить. «Мега!» — перевел я. «Тебе работа, дорогая Клаус!» Намек был понят правильно, и помощник убежал искать инвентарь. — Чё думал? — спросил вызванный шестым в коридор Михаил Сергеевич. — Поговорить, — признался я. — Наши спортсмены кремень, и от акций нацистских только укрепятся, но лично мне происходящее очень неприятно. Хочу, чтобы неприятно было и им, — к тому пальцем в сторону окна. — Заградите? — Загоражу, кивнул КГБшник и подошел к окну. Не переставая скандировать нацистские лозунги и влажно мечтать о величии выкопавших Черное море предков — ладно, до такого в эти времена вроде не додумались — демонстранты принялись поджигать советский флаг. Интересно, как быстро бы скрутили чуваков, которые бы собрались сжечь флаг Ферга? Задал я еще один риторический вопрос. Михаил Сергеевич, к моему удивлению, ответил. «Очень быстро». Они же враги Конституции, таких даже на работу брать нельзя. Понравилось вчерашнее представление, — спросил я его, догадавшись о причинах повышенной коммуникативности. — Очень, — признался он. Шестой подошел к нам. Согласовали. — Отлично, — обрадовался я. — А где наше спецсредство? Словно услышав из двери на лестницу, выбежал помощник с мегафоном Михаил Сергеевич проверил технику сначала визуально, потом, выставив между мной и совы шестого, проверил на взрыв опасность после нажатия кнопки. Не взорвалось. «В следующую загранку свой буду брать, решил я. Никогда не угадаешь, что именно пригодится, чисто как вокруг света за восемь дней. Интеллигентные советские КГБшники гаготнули, и я высунулся в окно. Мегафон включен. «Андрюха, это ты, что ли?» Народ синхронно поднял голову на меня. Репортеры направили туда же камеры. «Ты чё, из Канады-то приехал?» — продолжил я. «Неужели к корням потянуло?» «Так ты в Киев езжай, нафиг теф ФРГ!» «А, внучок диктаторский!» — отозвался представитель достойной предательской династии. Ча, неприятно стало?» — ткнул пальцем в горящий на земле флаг. «Так воняет диктатура!» От сыночка гниды и архипредателя, слышу, парировал я. Ты, как вижу, его дело продолжаешь. Фамилию-то оставил или на родовую, и красивую поменял. В коридор на движуху высыпали наши спортсмены. Я Бандера, заорал Андрей, ненавижу Москалей! Вы украли у нас историю, оккупировали Украину. Почему бы тебе не рассказать про это советским гражданам Юго-Западного округа? спросил я. Потому что КГВ меня убьет, как убил и моего отца. Проявил он чистоту понимания. «Поэтому ты сжигаешь флаг, прячешься за спинами полицаев», — спросил я. «Такая у тебя боротьба». «Коммунизм — главное зло на планете», — заявил он. «И мы победим! Наше дело правое!» «Давай так, — Андрюха хохотнул я. «После Олимпиады задержимся в Мюнхене на денек. Я попрошу организовать нам бой один на один, без ограничений по времени и правил. Скоснемся? — Больно надо, а коммунистическую свинью руки морать, парировал он. — Так ты же сыкло зажал я. — Я за свои идеалы, своей кровью плачу, а ты за свои только визгом. Кто после этого свинья? — Друзья! — Не обращайте внимания на этого провокатора! — обратился бандеровский отпуск к соратникам. Не обращайте! — подверил я. — Продолжайте отрабатывать царушные гроши в шавки! Обернувшись к спортсменам, я выключил микрофон и расстроенно вздохнул. — Не хочет раз на раз выходить. — Нафиг тебе труп на совести! — хохотнул Иван Ерыгин, хлопнув меня лапищей по плечу. — Этот кусок говна в Киеве минуты не проживет! — презрительно фыркнул легкий Валерий Борзов, уроженец Украины. На этом мы сочли неожиданный ивент исчерпанным и разошлись. Впереди открытие Олимпиады и первый день соревнований. Товарищам спортсменам нужно настроиться, а мне написать заметочку для комсомолки о бандеровских недобитках.